Эпилог. Над головой плыли ажурные облачка. Небо голубое, высокое, невыжгородское. Практика третьего курса проходила в поле в буквальном смысле. Студенты общеобразовательного факультета на пару с алхимиками сонными мухами бродили под палящим солнцем, выполняя задания Эдвина Лазавия. Он разбил учеников на пары, дал минимум наставлений и отправил в вольное плавание. Барахтались знатно, теория категорически не желала превращаться в реальность, сущности гадкая вещь, плетение заклинаний не лучше. Увы, ведь безуспешно с данной практики на четвертый курс не переведут, студенты общеобразовательного по изображали магов, путались в расчетах, ругались с алхимиками, те слишком зазнавались, они-то опытные из воды бодягу сотворят, только увы почему-то нужное вещество сделать не желают. Изредка посматривала на чужие мучения, мечтая искупаться. Да, я самым наглым образом отлынивала от ползания по горам и полям, валяясь на траве, посасывая соломинку. И мне абсолютно ничего за это не будет. Вернее, будет, но зачет. И вообще, осенью перевожусь на другой факультет, если доведу магическое плетение до ума». «Надо бы сейчас. Благо, время есть, но лень. Эдвин, помнится, ты грозился заставить собрать образцы всех сущностей», напомнила мужу о давнем наказании. Он сидел неподалеку и на расстоянии контролировал выполнение практики. «Хочешь?» – оживился Эдвин. «Могу устроить. Я помню, но вроде причина самоустранилась». «Верно. Мы женаты, а наказать меня обещали за ревность». Ох, как я боялась потерять Эдвина. Везде мерещилась разлучница. Сейчас успокоилась, поняла, что вела себя глупо. Эдвин Лазавий — человек честный и верный. На него можно положиться в любой ситуации. Да, вокруг полно женщин, да. Он дружит с эльфийкой, но жена у него одна. Потянулась и перевернулась на бок, чтобы лучше видеть мужа. Я на правах супруги преподавателя Филонила, а Светана вкалывала. Вот она, спорит с алхимиком. Пойти или сама справиться. Шутки шутками, а предмет знаю лучше. Как-никак, будущая помощник мага. А ныне ассистент Эдвина Лазавия. Расцвела некроманская кровь. «Эдвин, после практики съездим в Ижбор». Муж утвердительно промычал и прикрикнул на нерадивых студентов. «Вечно они что-то вытворят». «Агния, рысцой пробегись до Нортона и Алексиса», — попросил любимый. «Погляди, чем они занимаются. Сфера ведь у тебя крепкая». Кивнула и неохотно поплелась к означенной парочке. «Помощник мага. Я и сейчас помощник мага на побегушках у Эдвина». «Агния?» — полетела вслед лукавая. «А может, в Ижбаре делом займемся? В доме Алоэса к сержика дети рождаются быстро». Ну да, Маргарита сразу двойню отцу подарила, закатила глаза, представив, как сдаю сессию с огромным животом. Нет уж, сначала переведусь на другой факультет, обживусь пару лет, тогда и поговорим. Рожу Эдвину сына, знаю, ему мальчика хочется, только вдруг к нему приложит характер Алоэса к сержика. Только вдруг к нему приложит характер Алоэса к сержика, бедный Эдвин. Я переняла у Алоэса только часть дурного. И то муж страдает. С отцом, к слову, отношения наладились. Однажды он и вовсе нехотя дочерью назвал. Разумеется, наедине. Стесняется. Ничего, я-то знаю, мы не чужие люди, а слова... Так, сотрясение воздуха. Смахнув сонливость, голосом Маргариты отчитала экспериментаторов и занесла в блокнот, минус балл. Эдвин обходил студентов, проверяя, гладко ли все идет. «С такой работой посидеешь». Муж отвечал за их безопасность, а студенты постоянно норовили угодить в лазарет. «Ишь, зазналась, преподавательница!» Послышался завистливый шепот за спиной. Раз, и кто-то запустил комком земли в голову. Развернулась и ответила в духе школе иных. Зрелище бегающего от огненного шара студента грело душу. «Знаю. Выходка детская. Но за три дня практики Алексис меня достал. Считает себя лучшим магом. Пусть докажет». Эдвин испортил веселье, погрозил пальцем и разрушил творение шеловливых рук. «Прав, конечно. Но мог бы немного подождать. Пусть бы Нахал побегал. Ладно, помогу Светане. Заодно потренируюсь собирать сущности. Где там банка-ловушка?» преисполненная мыслями об осенних экзаменах, предстоящей поездке вышбор и неделе в больших выселках, поправила связку амулетов на шее и окликнула подругу. Не жульничать, присек благородный порыв Эдвин. Даже не думала, наивно улыбнулась супругу. Как студентка третьего курса, я обязана сдать практику. Вот и сдаю. Второй раз? Усмехнулся муж. Увы, Эдвин поставил зачет не за красивые глаза. Но помощникам и женам положено послабление, верно? Особенно за лишний поцелуй. Вспомнился Хендрик. Бывший муж утверждал, будто я не поступлю в академию, потому как бездарна и глупа. Чужая душа потемке. Вот Хендрик и заплутал, а я нашла свечу и осматриваю помещение. Кто знает, что отыщу, но скуки точно не предвидится.